Глава 9 Восковая жена. Джориан с Карадуром, как гости короля, подымались вслед за носилками Ишбахара в королевскую ложу. Закончив подъем, носильщики опустили паланкин. На сей раз носильщиками были рабы, поросшие шерстью полуобезьяны и с джунгликами Лакха, а не аристократы. На крутых подъемах король Ишбахар не доверял свою увесистую персону дилетантам. Король слез на землю его движения напоминали трепыхание раненого кита, помахал рукой толпе и с одышкой отправился в ложу, вокруг которой выстроились гвардейцы. Джориан и Карадур вошли следом. «Присаживайтесь, где хотите, дорогие наши друзья, где хотите?» — пригласил король. «Нам придется занять этот проклятый трон, хотя сидеть на нем одно мучение. Ну, где же обед?» а! «Вот он. Доктор Карадур, подвинься немного, будь любезен. Сейчас поставят стол. Джориан, тебя сегодня ждет необычайное лакомство. Котлеты из мяса бераотской обезьяны, зажаренные в жиру гигантской черепахи из буранга и вино из солиморской горчихи. Попробуй!» Джориан подумал, что вино скорее не из горчихи, а из горчины, но проглотил свою порцию. Король наклонился к нему с доверительным видом. «Как настроение, дорогой мой?» «Вроде ничего, сир. А что такое?» «У нас для тебя небольшой сюрприз. Только это после. Думаем, такой мужественный юноша, как ты, едва ли заглосит или упадет в обморок, но все же решили тебя предупредить». «Могу я узнать хотя бы примерно?» «Ни в коем случае!» Король многозначительно подмигнул Джориану. Сказать «сейчас» значит испортить все удовольствие. Всему свое время. Да, да. Ты умеешь танцевать? Умею несколько наварских танцев. Фольку, волчок. А что, Сир? Мы собираемся дать большой бал. Пенембийский танцевальные па ты без сомнения выучишь. У нас уже много лет не было балов. Как понимаешь, в танцах мы... Не особенно сильны. Пока король уплетал за обе щеки, а Джориан с Карадуром потихоньку заканчивали свои небольшие порции, трибуны внизу заполнились. Штаны в голубом и золотистом, как и прежде, сидели слева, а юбки, одетые в красное и белое, справа. В промежутке снова разместились знать и высшее чиновничество. «Будем надеяться, штаны и юбки сегодня не устроят резни», сказал Карадур. Король проглотил то, что было у него во рту. «Как раз сегодня утром, доктор, мы беседовали с предводителями. Разговор был очень серьезный, уверяем вас. Они обещали любить друг друга как братья. Как братья, так они и сказали». «Братская любовь, сир, не такая уж надежная штука», — заметил Джориан. «Взять хотя бы королей Фаримара и фузонию что жили у меня на родине в Картолии». «Что это за история, Джориан?» — заинтересовался король. Это так называемая история о восковой жене. Король Форимар был непрямым наследником хорошо известного короля Филамена Доброхота, отца Фузиньяна Лиса. Король Форимар был непрямым наследником хорошо известного короля Филамена Доброхота, отца Фузиньяна Лиса. Короля Форимара прозвали Форимаром Эстетом, Его отличительными чертами были безразличие к государственным делам и страсть к искусствам, в которых сам он достиг кое-каких высот. Был неплохим архитектором, замечательным музыкантом, талантливым композитором, хорошим певцом и прекрасным живописцем. Некоторые его стихи и по сей день составляют славу картольской литературы. Увы, трудно было заниматься всем этим, да еще и управлять королевством. В результате жизнь государства пришла в полный беспорядок. Армия превратилась в трусливое стадо. В городе цвели преступность и моральное разложение. Народ находился на грани бунта. Тогда в Картолию явилось войско соседнего государства Асарии. Город спас брат Фаримара, Фузонио, который, услышав о беде, мгновенно вернулся из-за границы. Однако за спасение города... Фузонио потребовал, чтобы Фаримар отрекся от престола в его пользу. На что Фаримар согласился без всяких пререканий, но это особая история, ее расскажу в другой раз. Так вот, королем стал Фузонио, человек, ничуть не похожий на брата. В его натуре не было и следа эстетической чувствительности. Напротив, это был грубоватый, здоровый, чувственный мужчина. На досуге не прочь был заглянуть инкогнито в какую-нибудь низкопробную таверну, где собираются немытые мужланы, погонщики мулов да всякий бандитский сброд. Любимым занятием короля было глушить с ними пиво и орать непристойные песни. Фаримар жил... Холостяком. А вот у Фузонио была жена по имени Ивре, толстуха деревенского вида, совсем некрасивая. Она успела родить ему пятерых детей. Чита любила обсуждать сообща семейные вопросы, причем частенько орали так, что оконные стекла дребезжали. Но горе тому, кто, решив, что они и впрямь поругались, пытался этим воспользоваться. Супруги набрасывались на него, как тигры, а их дети, как тигрята. После отречения Фаримар поначалу чувствовал себя так, будто у него гора с плеч свалилась. Министры больше не докучали ему, требуя решений по вопросам строительства, найма и увольнения, законности и правопорядка, иностранных дел, да мало ли еще скучнейших проблем, на которые правитель вынужден тратить уйму времени. «Да, нам это хорошо знакомо», — вставил король Ишбахар. «Однако прошло какое-то время» и Фаримар начал сожалеть о потере престола. Брат выплачивал ему щедрое содержание, но его не хватало на артистические причуды бывшего короля. У него, к примеру, возникла мысль устроить всенаварский конкурс поэзии, который он надеялся превратить в ежегодное мероприятие, что сделало Бакартолию одним из первых культурных центров мира. Насчет призов у него были грандиозные планы. Он уже и так истратил все жалования на картины, скульптуры и тому подобное и брал в долг под новые выплаты, пока не исчерпал весь свой кредит. Когда он попросил у брата 10 тысяч золотых марок на призы для поэтического конкурса, Фузонио сказал, что он рехнулся. «У меня достаточно возни с налогами. Приходится возмещать ущерб, нанесенный твоим правлением, милый братец», ответил он. «Иди-ка лучше». Любуйся красотой полевых маргариток. По крайней мере, дешево и безобидно. Больше денег на всякие выдумки не жди. Только своим жалованием можешь распоряжаться. Незадолго до этого в картолии один человек, звали его Зевагер, устроил выставку работ из воска. Скульптор изобразил ряд исторических сцен. Жрецы и непокорный король Финджаниус, коронация Ордимана ужасного императора Наварии, обезглавливание мятежного Раскьянуса. Зевагер, который превыше всего ставил в искусстве дотошную реалистичность и верность детали, попросил у бывшего короля разрешения сделать скульптурный портрет его высочества и выставить вместе с другими работами. Форимар, не придававший прежде деньгам никакого значения, но теперь испытывающий трудности из-за их недостатка, запросил плату. Зевагер заплатил. К работе над портретом Форимар отнесся с интересом, так как вообще любил искусство. Оказалось, что Зевагер, помимо обычных навыков, необходимых для создания восковых фигур, обладает также искусством мага. Он слегка заколдовал скульптуру, и ее сходство с моделью стало еще разительнее. Форимар побывал в Комитете по делам торговли и лицензии и выяснил, что у Зевагера нет разрешения на занятие колдовством в Картолии. Эти сведения ему впоследствии очень пригодились при общении со скульптором. Восковой Форимар имел на выставке успех. И бывший король тонко намекнул Зевагеру, что неплохо бы изобразить короля Фузонио и королеву Ивре. За большую сумму Форимар взялся добиться у королевской читы разрешения на демонстрацию их портретов. Он сказал, что потребуются большие траты, придется сделать кое-какие пожертвования по указанию брата. На самом же деле, никаких трат не потребовалось. Фаримар просто спросил за завтраком брата с невесткой, как они смотрят на то, чтобы его старый друг Зевагер отлил из воска их изображение. «Ничего не имею против», — сказал Фузонию. «Это поднимет наш престиж, если, конечно, мы не выйдем у него страшилищами». Так и остались у Фаримара все деньги, которые дал Зевагер. Однако 10 марок, нужных для поэтического конкурса, еще не набралось. Отношения между бывшим королем и Зевагером становились все теснее. Вскоре Фаримар втянул его в заговор против трона. Пообещал, что, став королем, назначить Зевагера министром изящных искусств. А в случае, если тот попытается устоять перед соблазном, пригрозил заявить о незаконной колдовской деятельности скульптора. В числе... Прочих приемов волшебства Зевагер обладал способностью делать человека неподвижным. Для этого ему нужен был хотя бы один волос фузонью и обрезки ногтей. Фаримар раздобыл, что требовалось. Однажды вечером, когда Фузонию, направляясь в пивную, не спеша проходил мимо музея восковых работ, Зивагер напустил на него чары. Вместе с Фаримаром они затащили застывшего словно изваяние Фузонию в музей, надели на него костюм, который был на восковой фигуре, и поставили короля на место статуи. А статую спрятали в кладовой. Затем Фаримар поспешил во дворец, разбудил невестку и отдал ей письмо, написанное рукою брата. Вот что она прочла: Любезная моя Ивре, я покидаю королевство и отправляюсь в Ксиларно тайное совещание всех правителей городов-государств Наварии. Стало известно об угрожающем передвижении швенских кочевников. Моя отлучка должна как можно дольше оставаться тайной. Вместо меня временно будет править мой брат фаримар Поцелуй за меня детей и обещаем, что я вернусь через месяц-другой. Твой король Фузонио. Документ, разумеется, был ловкой подделкой. Фаримар был художником и мог скопировать чей угодно почерк. Иврая встревожилась, но подлинность письма особых сомнений не вызывала. В последнее время действительно ходили слухи о возможном вторжении швенцев. Итак, Фаримар занял трон в качестве регента. Первым делом он объявил о стихотворном конкурсе и назначил жюри. Собственных стихов он не представил, зная, что ему, как правителю, возможно, будет несправедливо оказано предпочтение. Это понизило бы престиж мероприятия которое он хотел проводить ежегодно. Фаримар искренне желал способствовать развитию стихотворного искусства и сделать картолию центром культуры. Второй задачей Фаримара было избавиться от сторонников брата. Одних Он отправил на пенсию, других спровадил подальше от столицы, оставшихся просто сместил с должностей. Освободившиеся места заполнил своими приверженцами. Замены производились осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Фаримар рассчитывал, что через два месяца, то есть ко времени обещанного возвращения Фузонию, он будет крепко держать в руках бразды правления и сможет провозгласить себя королем. Что же... До самого Фузонию, стоящего в царственной позе в музее Зевагера, Фаримар еще не решил, что с ним делать. Убить брата у него рука не поднималась. В семье сильна была традиция демонстрировать всем сплоченность, несмотря на внутренние разногласия. С другой стороны, он знал, что брат куда изобретательнее его, и если оставить его живым, без сомнения, найдет способ снова захватить трон. Однако была еще королева Ивры, Вот чего Фаримар не принял в расчет. Когда прошел месяц, а от Фузонио не поступило никаких вестей, она что-то заподозрила. За помощью обратилась к гадальщику. Тот настроил магический кристалл на Ксилар и сообщил, что в этом городе, похоже, нет никакого международного совещания. И опечалилась. Теперь она не сомневалась, что ее муж стал жертвой обмана или преступления. Не знала только, что предпринять. как-то раз, Тоскуя по фузонию она остановилась около музея Зевагера и зашла взглянуть на его работы. «Уж лучше восковой портрет фузонию чем совсем никакого мужа», решила она. Зевагер радовался, что его заведение посетила сама королева. Она пришла с подругами. Хозяин водил их по музею, кланяясь и расшаркиваясь на каждом шагу. Увидев мнимый портрет Фузонио, Ивра даже вскрикнула. До того он был похож. «Это же...» «Мой муженек собственной персоной», — сказала она. «Просто не верится, что статуя». Когда Зевагер отошел в дальний конец комнаты поговорить с другой дамой, Ивра коснулась руки скульптуры. И ей показалось, что рука не из воска. В голове у нее возник отчаянный план. Ивра тщательно изучила наряд, который был на скульптуре, изображавший ее саму. Вернувшись во дворец, она поужинала вместе с зятем. «Сегодня я видела твоего друга, господина Зевагера». Она в двух словах рассказала о посещении музея. «Сдается мне, завтра он тебя там ждет». «Да?» – удивился Фаримар. «А я думал, послезавтра вечно путаю дни». Ночью Ивра вышла из дворца с одним единственным охранником, которому доверяла, да еще с бывшим грабителем, недавно выпущенным из тюрьмы. За соответствующее вознаграждение грабитель вскрыл замок на двери музея Зевагера, впустил Ивры и запер за нею дверь. Ивры поднялась на верхний этаж, где стояли скульптуры. Королева была одета почти в точности, как собственное восковое изображение. Его она спрятала за штору, а сама встала на место статуи. Заслышав шаги Зевагера и первых посетителей, она замерла, будто каменная. Одна из посетительниц сказала, что статуя королевы совсем как живая. Кажется, вот-вот ощутишь ее дыхание. К счастью, Зевагер отнес похвалу насчет своего колдовского искусства. Позднее, когда прием посетителей был закончен, явился регент Фаримар. Он встал возле скульптурных портретов королевской семьи и заговорил с Зевагером, задыхаясь от волнения. «Наши планы раскрыты?» – спросил регент. «Нет, мой господин. Насколько знаю, нет» ответил скульптор. Ходят, правда, слухи, что король Фузонио отправился куда-то с неизвестной целью, да так и не дошел. Говорят, что он как в воду канул. Зевагер взглянул на статую короля и захихикал. «Мы-то знаем, мой господин, что он стоит у всех на виду. Надо лишь знать, куда смотреть». «Замолчи, дурак!» прикрикнул на него Фаримар. «И стены имеют уши. Вполне возможно, что одну из восковых фигур придется отправить на слом». Он, в свою очередь, посмотрел на фузонию. «Лучше нанести удар первым. Риск слишком велик. Вдруг он оживет и начнет действовать». Они стали медленно спускаться по лестнице, продолжая тихо разговаривать. Королева ивре больше не могла расслышать их слов, но она уже и так знала достаточно. Зевагер проводил высокопоставленного гостя и вернулся в выставочный зал. Переступая порог, он заметил, что в комнате как будто что. Шт что-то шевельнулось. он успел увидеть, как статуя королева взмахнула топором, которым должны были казнить мятежного Раскьянуса. Зевагер в ужасе вскрикнул. Топор тут же рассек его череп. Ивра была дюжей бабой, и топор, к счастью для нее, оказался самым настоящим, а не подделкой из дерева, окрашенного под металл. Зевагер гордился достоверностью своих произведений. Внизу ученик скульптора подсчитывал выручку за день. Услышав шум, он прибежал наверх, и там увидел Ивре с окровавленным топором, а на полу — мертвого Зевагера. Завопив еще громче своего учителя, паренек пустился прочь без оглядки. Теперь, когда Зевагер был мертв, его чары быстро утратили силу. Фузонио заморгал, затем протер глаза и начал дышать. «Где я?» — спросил он. «Провалиться мне в 49 мальванских преисподних. Ничего не понимаю». Жена все ему объяснила, и король сказал «Отдай мне топор, дорогая, у меня рука крепче и сильнее удар». Они поспешили во дворец. Стражники рты раскрыли от изумления, увидев, как король с королевой приближаются к дворцу без всякого сопровождения, а король несет на плече окровавленный топор. Но путь им никто не преградил. Фузонио вошел в комнату брата, где тот упражнялся в игре на флейте. Поняв, что его ждет, Фаримар упал на колени и взмолился о пощаде. «Так вот», — сказал Фузонио, занесят опор над его головой, «мне следовало бы поступить с тобой, как поступили предки с Раскиянусом. Безголовые не опасны для монархов, но я не хочу нарушать традицию. Наша семья должна выглядеть сплоченной, поэтому ты немедленно отправишься на Дальний Восток, в Салимур». Будешь послом. А своему старому приятелю Софи Салиморскому напишу, что если он хочет и впредь выгодно торговать со мной, пусть держит тебя там до конца дней». Так и было сделано. Честь семьи не пострадала, так как Фаримар формально был назначен в Салимор послом. Лишь немногие знали, что он отправляется в ссылку. Можно сказать, в тюрьму мягкого режима говорят, он устроил настоящую революцию в народном искусстве Салимора, но подробности мне неизвестны. А как же стихотворный конкурс? спросил король. Поскольку конкурс был уже объявлен, жюри избрано и работы начали присылать, Фузонио не стал отменять мероприятие, чтобы не портить репутацию правительства и сохранить в тайне разлад между ним и братом. Через несколько недель, когда Фаримар уже отбыл, жюри назвало победителей. Первый приз присуждался в Атрено из Гавании за стихотворение «Дьявольская бездна». Начиналось оно так. «Смешай жемчужные искания, единобожье, справедливость, заучивание, в чужого, далекого, во и грязнем, лижим пировую пену, пересекая жирную тропу, очерено общение, о суть в разжиженном, безнадежном». Утеке». Королю фузонию принесли рукописи стихотворений, признанных лучшими. Он должен был посмотреть их и на следующий день наградить победителей. Фузонио прочел стихотворение Ватрена и сказал «Что это? Верно, шутка? Нет-нет, ваше величество», — ответил председатель жюри. «Это серьезные стихи, настоящее откровение». «Ну, в них же нет ни ритма, ни рифмы», — возразил Фузонио. «Да и смысла, сдается, мне тоже нет. По-моему, это вообще не стихи». «Ах, вот вы о чем!» — сказал судья. «При всем моем уважении к вам, надо признать, что ваше величество, очевидно, не следит за последними достижениями в области поэтического мастерства. Ритм и рифма давно упразднены, как устаревшие искусственные формы, мешавшие творчеству художника». «Но смысл-то хотя бы должен быть!» «Прежде да, сир, но не теперь. Мы живем в беспорядочное время. Поэзия должна отражать хаос эпохи. Если в жизни нет смысла, откуда ему взяться в стихах?» «Может, вы, господа, и ощущаете хаос?» Ответил король. «А для меня жизнь полна самого отчетливого смысла. Вот и все». «Следует ли вашим презренным слугам считать, что ваше величество обладает божественным всезнанием?» саркастически осведомился председатель жюри. «На всезнание не претендую», с леденящим спокойствием ответил Фузонию. «Мир слишком сложен. Человеческий ум не в силах охватить его целиком. Но некоторые вещи я все же понимаю. Те, что строго подчиняются естественным законам, в том числе глупые выкрутасы ближнего». Он щелкнул пальцем по листку со стихотворением. «Если вас интересует мое мнение, господин Ватрена просто открывал наугад словарь и тыкал пальцем с закрытыми глазами. Так родился этот шедевр». «Что же», — ответил председатель, — «по сути, оно почти что так и было, Сир. Так, добавил немного от себя, да вставил кое-что для связности. Нам это показалось замечательным стихотворным новаторством. Это стихи будущего». Фузонио просмотрел стихотворение, за которое жюри присудило вторые и третьи премии, но они доставили ему не больше удовольствия, чем дьявольская бездна. Король не выдержал. «И за эту дрянь я должен выложить десять тысяч марок из оскудевшей казны. Когда я заказываю в таверне пиво, то хотя бы знаю, что за мои деньги мне подадут пиво, а не лошадиную мочу». С этими словами он разом порвал все рукописи. «Убирайтесь, болваны!» Зарычал король. «Ослы! Безголовые идиоты!» Члены жюри бросились вон из королевских покоев. На бегу у них развивались мантии. Король Фузонио не отставал и колошматил их по спинам скипетрам. Стехотворный конкурс был объявлен несостоявшимся, на том основании, что не нашлось работ, достойных обещанного вознаграждения. Это событие вызвало большое недовольство среди людей искусства и выдающихся мыслителей. Они называли фузонию «усколобым тираном» и «деревенским олухом». Но фузонию внимания на них не обращал. Правление его было долгим и успешным. Король Ишбахар смеялся от души. Может, это и к лучшему, что у нас нет братьев, и что поэзия в Пенембе еще не достигла такой степени утонченности. Все же сочинение наших поэтов в состоянии понять не только автор. Но, кажется, сейчас начнется праздник. Герекит, дай-ка нам лупу и речь, которую мы должны произнести. Ишбахар поднялся и стал читать, а Глашатай вторил ему, рыча в рупор. Речь представляла собой обычный набор избитых фраз, После начался парад, затем клоунада и скачки.